Глава 5. Послали за извозчиком. Надя уже в шляпе и пальто пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое. Она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы. Постояла минуты две. Потом, не спеша, вернулась вниз. На дворе шел сильный дождь. Извозчик, скрытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда. — Не поместишься с ним, Надя, — сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. — И охота в такую погоду провожать. Оставалась бы дома. Вишь ведь дождь какой. Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом, вот и сам он поместился рядом. — В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка. — Ты же, Саш, пиши нам из Москвы. — Ладно, прощайте, бабуля. Сохрани тебя, царица небесная. — Ну, погодка! — проговорил Саш. Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. «Прощай, город!» И все ей вдруг припомнилось. И Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой. И все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко, И уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы, да птицы на проволоках. И радость вдруг перехватила ей дыхание. Она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось «уходить в казачество». Она и смеялась, и плакала, и молилась. — Ничего, — говорил Саша, ухмыляясь, — ничего.